храм минувшего. В одну из ночей, когда во мне особенно громко зазвучал голос второго или основного, мечтательного «я», явилась мне греза со старинными покрытыми патиной ключами в руках, и легкой поступью повела меня через прекрасные поля и сладко пахнущие луга, где в живых изгородях Во тьме весенней ночи уже раздавались перешептывания тихих голосов, пока, наконец, мы не приблизились к неведомому величественному строению со слепыми окнами и уходящей далеко ввысь крышей, наполовину скрытой светлеющей мглой наступающего утра. Я успел заметить, что жалюзи на окнах непроглядно черные, А само здание кажется закутанным в почти видимый кокон незыблемого покоя. — Это здесь, — прошептала она мне на ухо, — здесь находится храм минувшего. Мы вместе пройдемся по его залам, анфиладам и галереям, но только быстро, нигде не задерживаясь. Ключи у меня ненадолго, а ночь уже на исходе, но кто знает, может быть, Ты все же успеешь вспомнить?» Со страшным скрежетом ключ в замке повернулся, а когда тяжелая дверь открылась, в темноту холла, и мы оказались внутри, не почудились звуки многоголосой шепчущей толпы. Неясные стоны, непонятный шелест тканей, как если бы множество людей металось в неспокойном сне перед близким пробуждением. Глубокая и сильная печаль поразила меня. Проникнув во все уголки души, на глаза навернулись слезы, грудь стеснилась, и сердцем я ощутил, будто что-то, спавшее веками, собирается вернуться к жизни. Не в силах противиться, все мое существо погрузилось в беспросветно черную меланхолию, а сердечную боль перед пробуждением неведомых сущностей — невозможно было выразить словами. По мере нашего продвижения вглубь дома, неясные голоса и стоны уносились от нас еще дальше в пространство сводов этого храма. И я начал различать, как буквально все вокруг заполнено силуэтами с воздетыми руками, развивающимися одеждами, не локонами и глазами столь пронзительно грустными. И исполненными такой тоски, что от невольного удивления силой страстных переживаний, уже готовые потечь у меня слезы, вдруг отхлынули обратно. «Не позволяя этой бесконечной грусти захватить себя целиком», — шептала мне моя греза, — «они не так часто пробуждаются. Они спят годами, веками, тысячелетиями. Мимо них проходят нескончаемые дни». В нет места свободе, и если только не придут посетители вроде нас с тобой, они не вольны пробудиться. Но когда это происходит и беспокоит кого-то одного, сон остальных нарушается, они по очереди пробуждаются, и это передается дальше и дальше, пока все в храме не приходят в движение». Порой печаль охватывает с непереносимой силой, и ум слабеет, не выдерживая этого. Именно поэтому память дарует им самые крепкие и спокойные сны, какие у нее только есть. Вот от чего и ключ так заржавел. — Но прислушайся теперь, — продолжала она, поднявши руку. — Не ощущаешь ли ты во всем храме некое дрожание воздуха? наподобие шума отдаленного водопада. «И ты сейчас разве не вспоминаешь?» Еще прежде, чем она договорила, я уловил пока отдаленное нарастание звуков новой природы. Вот уже и в глубоких подвалах под нашими ногами и под сводами бесчисленных верхних этажей я уже явственно различал эти глухие набатные раскаты волн пробуждение теней ото сна. Звуки были наподобие мощной гармонической гаммы, мягко извлекаемой из невидимого набора гигантских струн, натянутых где-то в фундаменте этого храма. Их колебание мягко передавалось через стены и перекрытия. И уже становилось понятно — это симфония медленного пробуждения призраков прошлого. А я сам — Захваченный нахлынувшей грустью, я застыл с наполненными влагой глазами и жадно вслушивался в едва различимые потусторонние голоса давно минувшего, ибо теперь уже весь храм пришел в движение и появился слабый, но явственный аромат прошлого, запах писем, столь долго хранимых, с выцветшими чернилами и поблекшими ленточками. золотистых и каштановых локонов, надушенных и когда-то положенных, о, как изысканно и нежно среди засушенных в толстых книгах цветков, которые немыслимым образом сохраняли самую сокровенную суть уже давно выветрившихся благоуханий, явственно обоняемое позабытое, дурмянище отдушки давно сокрывшегося в прошлом. На глаза у меня снова навернулись слезы, а сердце судорожно билось и замирало, пока я весь без остатка предавался восприятию этой давней-давней симфонии запахов и звуков. Эти призраки прошлого, забытые в треволнениях более поздних событий, толпились вокруг меня, хватали меня своими руками, Со вздохами нашептывали о давно забытом, Распространяя своими волосами и одеждами Дуновение ароматов минувших эпох, И куда-то вели меня Через бесчисленные пределы храма, От комнаты к комнате, С одного этажа на другой, А сами призраки. Не всех я мог одинаково различать. Некоторые из них обладали Лишь едва заметными очертаниями и не вызывали у меня глубоких переживаний, не оставляя после себя ничего, кроме неясного и размытого образа в пространстве, в то время как другие смотрели на меня уставшими бесцветными глазами пристально, почти укоризненно, как будто желая заставить меня вспомнить их, но видя, что я их не узнаю, медленно уплывали обратно во мрак своего обиталища, погрузиться снова в ничем не прерываемый сон, вплоть до судного дня, когда моя память уже не сможет не прозреть. Многие из них так долго пребывали во сне до этого момента, заговорила греза рядом со мной, и проснулись с величайшим трудом. Всё же, раз они проснулись, значит, знают и помнят тебя, даже если ты их не узнаешь. Но есть в этом храме закон. Пока ты не представишь их отчетливо и со всей ясностью не поймешь, почему ты их помнишь и с каким особым случаем в твоей прошлой жизни они неразрывно связаны, окончательно проснуться они не смогут. Если ты не узнаешь их в тот момент, когда ваши глаза встретятся и когда эмоция узнавания не вернется к ним усиленным от тебя эхом, Они будут вынуждены вновь погрузиться в свои тихие и скорбные сны. Их руки никто не пожал, их голоса никто не слышал. Спать и безысходно грезить. Пока. В этот момент ее голос, как будто быстро удаляясь, внезапно замер. А меня неожиданно захватило чувство необыкновенной приподнятости и счастья. Что-то коснулось моих губ, и сладкое, сильное и приятное тепло влилось в мое сердце, кровь стремительно побежала по жилам. Пульс стал бешеным, кожа горела, глаза широко раскрылись в порыве чувств, и страшная грусть в мгновение ока развеялась, как по волшебству. Обернувшись, С радостным возгласом, быстро потонувшим в стенаниях, раздававшихся вокруг, я стал искать, инстинктивно протянув навстречу руки, в восторге и упоении. И вот передо мной лицо. Эти волосы, губы, глаза, золотая ткань вокруг нежной шеи и тонкий восточный аромат. О, звезды! Как давно это все было! её дыхание, её губы снова слились с моими, Волосы окутали мне лицо, Руки обвелись вокруг моей шеи. Меня наполняла любовь Из древле преданной мне души, Лившаяся прямо из ее глаз, Так ярко горящих и ничем не затуманенных. О неистовое буйство чувств, Непередаваемое словами, Неизъяснимый восторг, если бы я только мог всё вспомнить. Этот неуловимый, разгоняющий туман забвения аромат из далекого прошлого, когда-то такого близкого, когда даже взгорье будущей Атлантиды не вздымались еще над бескрайними морскими просторами, а пески только начали наступать на края, где восстанет позже молчаливый сфинкс. «Вот, вот оно!» забрежило, я начинаю вспоминать. Покров за покровом распахиваются перед взором моей души, и я почти могу рассмотреть самое сокровенное. Но это чудовищное наслоение лет, устрашающее и гнетущее. Тысячи за тысячами. Сердце бьется неровно, и мне становится опять страшно. Поднимается еще одна завеса, и перед внутренним взором раскрывается новая, бесконечная перспектива. Она сходится в исчезающую во мгле точку. Вот и мгла начинает расходиться. Наконец я увижу сам. Уже в памяти начинают воскресать образы. Смуглый румянец, восточная грация. Удивительные глаза, в которых жили знания Будды и мудрость Христа еще задолго до вести об их пришествии. Как сон во сне, как видение в глубинах других видений. Это чувство вновь захватило меня целиком. Гибкий силуэт, волшебные звезды восточного небосвода, Шепот ветра в гигантских пальмовых листьях, мелодичное журчание, легкий плеск речных волн и шелест тростника, гнущегося над золотистыми отмелями. Тысячи лет назад, в бесконечной дали. Образ слегка тускнеет, будто собираясь исчезнуть. Затем чуть проясняется. О, Боже! это жемчужная улыбка, эти веки с тончайшими легкими прожилками. Кто же поможет мне вспомнить, преодолеть безмерную даль, прояснить до конца? И вот, хотя мои губы до сих пор как в лихорадке, а руки еще простерты навстречу, все снова меркнет, сильнее любых слов, Глаза ее уже полнится безбрежной скорбью. Она поняла, что ее не узнали. Ту, кто прежде затмевала для меня всю остальную вселенную И медленно, безнадежно и печально вернулась в свой мглистый вечный покой. В грза о том дне, когда я должен буду вспомнить её, и она непременно должна будет занять принадлежащее ей по праву место. Она бросает последний взгляд на меня из глубины комнаты, где, увы, тени уже скрыли ее, победно вырвав из моих объятий и вновь поместив в вековую тьму глубокого сна в храме всего, что прошло. Еще дрожа, и с явственным ощущением при каждом вздохе странного и волнующего аромата и неуспокоенного волнения в сердце, я повернулся и пошел за моей грезой вверх по широкой лестнице, ведущей в другую часть храма. Когда мы поднялись на следующую галерею, я услышал завывание ветра над крышей. Его песнь стала проникать в меня, пока я не почувствовал себя одним большим и трепетным сердцем, страдающим, судорожно напрягающимся, бешено пульсирующим, вот-вот готовым разорваться, и всё лишь от ветра, завывавшего над храмом минувшего. — Запомни, — шептала греза, отвечая на мое бессловесное изумление, — ты сейчас слышишь сразу все голоса и песни, звучавшие бесконечные века в несчетных ушах. Ветер принес их из невыразимого далека. И в этой простой тревожной песне, совершенной в своей страшной монотонности, он вбирает в себя память обо всех радостях и печалях, усилиях и борениях твоего предыдущего существования. Этот ветер, как и море, обращается к твоей самой глубинной памяти. Вот почему он поет столь невыразимо печально. Он несет песнь всего незавершившегося, прерванного, незаконченного, неутоленного. Когда мы проходили с вотчатыми темными комнатами, я обратил внимание на отсутствие в них всякого движения, ни звука, ни шороха. Лишь ощущение глубокого общего дыхания, словно вздымались волны далекого океана. Но все пространство комнат, я это сразу понял, было от стены до стены заполнено рядами спящих. А из нижних этажей доносился неизбывный ропот теней. Они возвращались к своим снам и вновь обосновывались в безмолвии, тьме и вековой пыли. Пыль, пыль, прах. О, это пыль, которая плавает по храму минувшего, такая тонкая, все проникающая, наимельчайшая. Она попадает в глаза, рот и нос без малейшего вреда и обладает благородным ароматом, что утешает чувства и успокаивает сердце. Такая мягкая и умиротворяющая, От нее пересыхает в горле, но не першит. Пыль веков тихо, но безостановочно ложится на все. Она тут даже взвешена в воздухе, и спящие тени закутываются в нее, как в саван. — А здесь на наидревнейшее, — сказала мне моя греза, указывая на тесные ряды беззвучно спящих. Самое долгоспящее. Здесь никто не просыпается не считанными веками, и даже если они пробудятся, тебе их не узнать. Они, как и все прочие, связаны с твоей жизнью, но являются собой упокоенно спящую память твоих начальных стадий развития на великой лестнице эволюции. Хотя однажды они тоже проснутся, и ты должен будешь их узнать, и ответить на их недоуменные вопросы, ибо они не смогут окончательно упокоиться, пока не выразят себя снова через тебя, ради которого существовали. «О, тяжко мне!» — думал я, только наполовину слушая и едва понимая эти последние сказанные ею слова — Сколько отцов, матерей, братьев заключены спящими в пределах этого храма, сколько верных возлюбленных, истинных друзей и старинных врагов, и только подумать, что в урочный день они сделают шаг из темноты и предстанут передо мной, а я снова встречусь с ними взглядом, признаю их, прощу и обрету прощение. Память... о моем минувшем. Я обернулся к своей грезе, но та уже почти растаяла в утренней мгле, а вслед за ней и сам храм растворился в предрассветных сполохах восходящего солнца. Птицы запели навстречу утру, а над головой облака заслонили звезды. Перевод Герасименко